Глава вторая. Совсем как потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове, которые кладут послание в бутылку в надежде на спасение. Авроре нравились такие приключенческие романы. Видимо, поэтому она и верила, что то же самое может случиться и с ней. Но ничего не произошло. Никто не внял ее мольбе доверенной ветру. Дни становились длиннее, потеплело. Аврора догадалась, что началась весна. Природа снаружи, вероятно, возрождалась. А девочка поняла, что внутри нее что-то безвозвратно угасло. Куда-то делся страх. Она не ожидала, что это возможно. Та же участь постигла и грусть. Она испарилась вместе со слезами. Но гнев, дух сопротивления, сила воли и надежда тоже исчезли. Аврора впала в апатию. Она чувствовала себя недвижимой, как мешок с песком. Если что-то задевало ее, она просто меняла форму. Она научилась приспосабливаться. Боль отскакивала от нее. Все чаще она дни напролет сидела на травянисто-зеленом ковролине и глядела в стену. Ум бесцельно блуждал, перескакивая с одной праздной мысли на другую. И Аврора была так увлечена, что не замечала хода времени. А иногда и захода хода солнца. Сама не замечала, как вокруг сгущалась темнота. Однажды днем, сидя на полу, Аврора очнулась от ступора. Будто песок, что накапливался внутри, наполнил ее до краев. Места не осталось, ни для одной крупинки. Мешок порвался, и все содержимое выспалось наружу. Аврора встала, и как самнамбула пошла к красные двери чердака. Открыла ее. Вот уже она идет по площадке к лестнице вниз. Спустилась одной рукой, держась за перила. Даже не взглянув на гостиную, обставленную старой мебелью, она направилась к выходу. На крыльце Аврора обнаружила, что снег вокруг хижины подтаял. Она спустилась по трем ступенькам, отделявшим ее от слякотной лужайки, и ни о чем не заботясь пошла дальше, как будто ей отдали приказ, и ее телу ничего не оставалось, кроме как повиноваться. Она добралась до края пропасти, где прервалась ее первая и единственная попытка побега. На этот раз она посмотрела вниз. Скалистая бездна казалась бесконечной. Было бы чудесно броситься туда, будто в чьи-то объятия. Аврора даже была уверена, что совсем не почувствует боли. Но ее отвлекли шаги за спиной. Ула обернувшись, она краем глаза увидела безликого незнакомца. Тот бежал к ней, хотел удержать. Однако в нескольких метрах от нее он, запыхавшись, остановился. «Нет», — сказал он ей. Наконец-то он заговорил. Но тон его был неприказным, скорее умоляющим. И потом его голос... В голосе было что-то странное. Аврора представляла его себе вовсе не таким. Он звучал по-детски. Это было в незнакомце страшнее всего, страшнее черных резиновых перчаток и маски. «Не буду», — отозвалась Аврора. «Ну тогда покажи свое лицо». Она думала, он ни за что не примет ее вызов. Однако к ее изумлению незнакомец поднес руки к Балаклаве и начал ее снимать. Аврора смотрела с недоверием и любопытством. Внезапно что-то в ней ожило. Впрочем, в следующий миг ее охватило очень плохое предчувствие. Прежде она никогда не задавалась вопросом, почему он скрывает, как выглядит. И уговорить его открыть лицо оказалось слишком легко. Что если он хотел уберечь ее от этого зрелища? Девочка вообразила, что перед ней вот-вот предстанет чудовище, бесчеловечное отродье, гнусное создание. Она ошибалась, когда похититель наконец снял маску, она увидела нечто в разы худшее. Улыбку, которая напугала ее до смерти.